Глава восьмая «Не хочу!» — тихо ответила я лешему, помешивая заживляющее зелье. Давно пора было его приготовить, пусть бы стояло на всякий случай. Случаев этих у меня всегда по нескольку раз в день бывает. То ладонь обварю неудачно за котелок, схватившись, то ногу подверну с крыльца, спускаясь. Бурьян чуть рычать не начал в ответ, а я только рот скривила, не отвлекаясь от котла. В прошлый раз, когда я зелье по этому рецепту варила в школе, все окна в комнате повыбило. Не хватило мне чуток сосредоточенности и внимательности. Самую малость. «Тогда я лично магу всё расскажу и помощи попрошу. А надо будет!» — начал он кипятиться. «И в Ковин обращусь. Это уже не шутки, забава!» Я только вздохнула, считая про себя до шестидесяти. На шестидесятом счёте... Полагалось добавить древесную щепу. Как я-то не уследил, впал в другую крайность леший, сев за стол, голову на сложенные руки уронил. Вроде и лет много, а дурак дураком. Как же мы с тобой, а? Вот приедут проверяющие, выгонят меня из леса родного и будут правы. 48, 49, бубнила я под нос. Да ну что ты начинаешь-то? 40 10, фу, 50. «Я начинаю», — взвился с места бурьен. «Это я начинаю. Тебя-то учиться обратно отправят на второй год, а мне тут расхлёбывать одному». «Да не брошу я тебя. Пятьдесят, а восемь?» Я нахмурилась. «Да как так-то? Опять в самом конце сбилась. Ну что ж теперь?» Схватила щепу, с загодя заготовленную, и кинула в котёл. «Шестьдесят!» Зажмурилась, присаживаясь на корточке, и, голову руками заслоняя, подождала несколько мгновений и глаза открыла. «Может, лучше, чтобы бросила?» — покачал головой Леший. «Кажется, рановато тебе диплом получать. Нормально всё будет, не боись!» — я сунула нос в котёл. «Пахло хорошо, мятой и свежестью. Нас ведь не зря на практику отправляют. Тут мы уму-разуму и учимся. У тебя раньше таких, как я, не было, что ли?» «Да откуда?» — отмахнулся Леший. Да Владислава у меня Магда за хозяйку была. Сто пятьдесят лет с ней душа в душу. Думал, с Владой так поладим. А оно вон как сложилось. Потом и ты, молодая да неопытная. Ничего, привыкнешь. Пожала я плечами, аккуратно переливая часть зелья в широкую плошку. Его можно и вовнутрь принимать, но я решила не рисковать. Поставила плошку на стол, села рядом с бурьяном и опустила ладони в зеленоватую жидкость. Заколола сразу пальцы, защипала. Я только морщилась, глядя, как затягиваются порезы. «Забава! Ты не можешь вообще с нашим магом не общаться!» — снова начал Леший. «Он ведь человек-то хороший, о людях заботится!» Я только хмыкнула. «Интересно, чем на поляне дело у хорошего человека закончилось? Кто там о ком позаботился? До меня пока никто не дошёл рассказать!» Признаться, я очень рассчитывала на то, что господин Айвен посчитает выше своего достоинства мне претензии предъявлять, а о том, чтобы самой к нему идти, совета просить. И думать не хотела. Кому рассказать, что потомственная ведьма магу помогала практически в ущерб себе, заклюют свои же. А уж про то, как я грандиозно подставилась родовые силы, активируя, и говорить не надо. Узнает бабушка, своими руками удавит, и не посмотрит, что внучка единственная. И ладно бы ради кого, так нет, мага спасала. Стыдно, сил нет. Я вздохнула, ладони зачесались, но я терпела. Не время ещё их вытаскивать. Ещё несколько мгновений, и не останется от ран ни следа. «Думай, Забава, думай, иначе я сам пойду», — поднялся Бурьян. «Не дело так всё оставлять». «А Владислава натворила дел, пусть отвечает. А лиха? Он сгорбился, будто в раз силы из него выпустили. Про лихо отдельный разговор. Глупый же совсем. Молодой. Как он в это влез? «Ха!» — только я ответила я. «Когда это мы зло по возрасту оценивали? Жизни людские за всем этим стоят. Разбираться надо. Мы же не знаем ничего толком», — припечатал Леший. «Для того нам маг и нужен». «Мне не нужен! Сама справлюсь!» — отвернулась я. Бурьян только вздохнул, пропадая из избы. «Эй, зараза!» — тут же постучали в окно. «Ты дома?» «Забава я!» — вздохнула. «Заходи!» — открыто. Вот уж кого я точно сегодня не ждала, так это гарпий. «Я предупредить!» — Келла оглядела мою избушку изнутри, одобрительно кивая. «Хорошо ты тут устроилась, уютно». И, не дожидаясь моего ответа, продолжила. «Мы тут с сёстрами немного дров наломали с магом, и теперь он идёт к тебе». «В каком смысле наломали дров?» — нахмурила я лоб. Кела только глаза к потолку подняла, когтистой лапой полскребя. «Ты имей в виду, он и так злющий был после того, как с горожанами пообщался, а потом и мы постарались». Выпалила гарпия и за порог выскочила. «Эй!» — закричала я, поднимаясь. «А я тут при чём? Вы чего натворили?» Но её уже и след простыл. Я вытащила зажившие руки из плошки, вытерла их полотенцем, а потом начала накрывать на стол. Одна надежда на добронравленные пироги. Если они, мага, толком не жравшего сколько дней, не остановят, то ничего его остановить уже не сможет. И единственный выход у меня будет — бежать. Я подумала и на всякий случай открыла Насте шакно в спальне. Не было у меня пока шансов господина мага перебороть. Рано мне ещё с ним тягаться. Дверь хлопнула так резко, что я аж подпрыгнула на месте. Айвин без приглашения вошёл в дом и замер на пороге. И как его изба не задержала? Он, похоже, даже в дубках у себя не был. Прямиком ко мне двинулся. И что только делал там у пещер столько времени? Неужели действительно от горожан отбивался? «Как вообще у вас наглости хватило такое под моим носом проворачивать?» — начал он. «Ой, не волнуйтесь, не только хватило, но ещё и осталось в запасе», — успокоила я мага по поводу своей наглости. «Нашёл чем ведьму стращать, да мы эту наглость в себе взращиваем с малолетства». «Я всё понимаю, госпожа Забава», — — сквозь зубы ответил маг. Он очень старался быть вежливым, и это настораживало. — И благодарен вам за помощь с проклятием, но я же вас предупреждал. — О чём? — я села за стол, невзначай подвинула тарелку с пирогами, а потом руки на коленях сложила. Айвин только головой мотнул. Плохо дело, если еда его не соблазнила. — Я сказал вам в первый же день, как мы познакомились — «Никаких проклятий и чёрных зелий на моей земле!» «Я помню», — ответила тихо, начиная волноваться. «У меня все зелья исключительно полезные». «Тогда как вы объясните поведение горожан? Части из них вы внешность поменяли, других настроили против меня, опоили чем-то, заставили против меня боем идти». «Я?» От удивления я даже забыла принять и надменный вид. «Боем?» Нет, я. — начал заводиться Мак. «Нельзя же быть настолько глупой и недальновидной, чтобы рассчитывать, что я ничего не узнаю». «Глупой?» — заморгала я. «Вы меня специально бесите? Вот прямо сейчас нет». Я поднялась с места. «Вы не оставляете мне выбора», — сложил Мак руки на груди. «Я поставлю вопрос о вашей вменяемости на рассмотрение комиссии в Ковене». «Будет проведено расследование, и я лично приложу все усилия, чтобы вы не были допущены к завершению обучения. Такая неорганизованность, наплевательское отношение к людскому населению — нарушение прямых указаний». «Уходите», — прошипела я, едва сдерживаясь. до «Да вас вообще нельзя одну оставлять без надзора. Вас под замок надо посадить и не выпускать». «Откуда я знаю, что вам в голову в следующий раз придёт?» «Убирайтесь из моего дома!» — закричала я. «Я запрещаю вам выходить из избы и общаться с кем-то помимо лешего до прибытия представителей Ковина». «Я сказала, убирайтесь из моего дома!» Я сжала ладони. Ведьмина сила начала стягиваться ко мне со всех сторон, ударяя в голову и лишая остатков самоконтроля. «Госпожа ведьма!» «За свои поступки надо отвечать». В голосе мага зазвучала жалость. «Не начни вы применять свои чары на горожанах, склоняя их к агрессии. Я бы мог простить вам мелкие проступки, но...» Я только зашипела в ответ, от отчего дверь в избушке распахнулась и гада вынесла на улицу. «Не делайте себе ещё хуже!» — крикнул оттуда маг. «Возьмите себя в руки и ждите наказания!» Я коротко всхлипнула и села прямо на пол, невидяще уставившись в стену. Изба скрипела, брёвна трещали от излишков скопившейся внутри силы. Я посидела, успокаиваясь, потом медленно поднялась, кивнула сама себе, решаясь, взяла из чулана Владиславину книгу и вышла за порог. Хорошо, что маг успел уйти. Не знаю, что случилось бы, увидеть я его сейчас. До появления Лешего у меня было немного времени. Он, почуяв всплеск ведьминой силы, обязательно заинтересуется, что происходит, и станет меня искать. Главное, чтобы ему Айвен по пути не встретился со своим «ждите наказания». Меня передёрнуло от гнева. Как же я так попалась-то, а? Ведь знала, что нельзя добра от мага ждать. Никогда они ведьм не любили. И история Владиславы теперь зазвучала не так просто. Я тоже была в шаге от того, чтобы господина Айвена проклясть посмертельнее. Только мне диплом нужен, поэтому и сдержалась. До реки дошла быстро, даже не заметила, как. Села у воды и позвала Аквату, надеясь, что не услышит водяной. Он сейчас моё решение точно не одобрит. «О, привет!» — вынырнула из воды Аквата. А следом за ней остальные русалки. «А мы всё думали, когда ты зайдёшь». «Интересно, жуть!» «Что интересно?» «Ну как же!» — засмеялись они. «Мы ведь знали, что ты, дубковского мага, пошла расколдовывать. А потом разговор гарпий подслушали, когда они мимо летели. Вот умора! Эти недоптицы от него, знаешь, как огребли. Даром, что трое их было, а он один. Нашли, на кого нападать, дурище. А ещё кричали, что это ты им подсказала нападать сразу, как он из пещер выйдет. А у тебя что было? «Расскажу потом», — пожала я плечами. «Ничего особенного. Мне бы с лихом повидаться». Аквата вылезла на берег хвостом по воде молотя. «Зато он его только к вечеру разбудит, как вернётся», — сказала она, улёгшись на боку рядом со мной. «Поплыл наш водяной дорогу к морю проверить, с тамошним водным хозяином дела обсудить». «Да не вернётся он вечером», — фыркнула моя недавняя помощница Орвила, вылезая следом. Они там так на обсуждаются что в лучшем случае завтра сможет возвратиться, а то и вовсе несколько дней отмокать там будет. Да-да, — закивали остальные русалки, хихикая. Было такое уже было. в Прошлый раз почти полмесяца что-то обсуждали, а когда зато он кикимором пошёл до да пропал, мы его только к весне искать принялись. Пьющий отец, тьфу, водяной, горе в реке, — поумничала я. Ладно, Несите мне лихо так, спящего. Разберусь сама. Уж то-что, а снять чары затона для меня труда не составит. Он же тоже своего рода часть моего леса, часть моей силы. Слушай, — позвала меня Аквата, когда кто-то из русалок нырнул за парнем, повинуясь её кивку. Ты уж подумай, может, не надо его магам сдавать-то? Смешной он. Смешной, — согласилась я, брови хмуря. Жрёт только много. «У всех свои недостатки», — пожала плечами русалка и продолжила. «Ты не смотри, мы то зло, что он за тонус делал, помним, да только...» «Чего?» — удивилась я. Речные девки смущенно начали отводить глаза. «Он же спит большую часть дня», — приоткрыла я рот. «Это ж как он успел всех очаровать?» «Так хвост», — мечтательно ответила мне одна из русалок. Остальные задумчиво покивали. «О как!» — ответила я, головой качая. «У него же хвост — временная история». «Почему?» — расстроились они, а я только руками развела. «Найдите добровольца, я ему тоже сделаю», — предложила девкам. «Алиха уж, простите, тут не останется. Да и зато он чужой мужской хвост среди вас точно не оценит». «Не оценит. Как пить дать?» — пригорюнилась Аквата. «Но ты всё равно не отдавай его магам». «Нечего им к нам в лес лезть. Сами разберёмся, кто прав был, а кто виноват. Мы же издревле всё тут сами решали, судили, пока маги не пришли и порядки свои не навели». «Я подумаю», — буркнула, отворачиваясь. «Делиться планами я ни с кем не собиралась». «Уф!» — вынырнула из реки русалка, держа связанного тиной лиха. «Получите ваше чудо болотное, еле дотащила. Ох, и тяжёл». Дотолкала она его до берега и, сама натужно дыша, упала рядом с щекой на песок. «А я говорила, что жрёт много», — покивала я. Любопытные русалки подплыли ближе, хихикая и перешёптываясь. «Я, конечно, ни на что не намекаю», — подняла я бровь. «Но если все мужики из дубков, которые пришли сегодня к пещерам посмотреть на жертвоприношения, соберутся идти обратно, то их дорога должна будет пролегать вдоль реки до переправы». «Ой, а что ж мы не подумали?» Заозирались по сторонам девки и начали одна за другой уходить под воду. «Пора мне. Дела», — поползла в реку Аквата, отводя глаза. «Зови, как тут разберёшься. Заберём парня».